«Поговори со мной, червяк!» Начались каникулы, и Барбоскины отправились на дачу. Летом за городом так много занимательного. Вот и малыш заинтересовался природой, посмотрев свой любимый мультик, из которого он такое узнал! «Деда, а деда?» затормошил он дремавшего старшего Барбоскина. «А ты в курсе, что насекомые разговаривают?» «Да?» – сонно отозвался дедушка. «Ну, да, да, разговаривают». «Значит, это правда». У малыша загорелись глаза. Он тут же погнался за какой-то бабочкой, чтобы поболтать с ней. Но та мгновенно упорхнула, словно вообще не услышав, что ее зовут. Юный Барбоскин вздохнул и взглянул на кочаной капусты. «Ага, гусеницы! Привет! Поговорите со мной! Почему вы молчите?» Затем малыш услышал негромкое «жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Что-то полосатое пролетело возле его уха. «Пчелёнок! Эй, погоди! Давай поболтаем! Скажи хоть что-нибудь, хоть словечко!» Но тот уже улетел по своим важным пчелиным делам. Малыш присел на крылечко и обиженно засопел. Тут его и заметил дружок. «Что случилось? Брать, кто тебя обидел?» «Со мной насекомые говорить не хотят», — пожаловался малыш и расплакался. «Наверное, я им...» Не нравлюсь! Дружок растерялся. Ну что ты, ты им очень нравишься. Просто насекомые не умеют разговаривать, а вот и нет. Малыш упрямо топнул лапой и убежал. Ну, дела, покачал головой дружок, надкусил яблоко из стоящего рядом ведерка и скривился. Бе! Червячок, что ж ты не сказал, что яблоко занято? И тут его осенило. В конец расстроенный младший Барбоскин бродил по двору, как вдруг... «Привет, малыш!» «Кто это сказал?» «Это мы, гусеницы! Вытащи нас отсюда!» И правда, на столе стояла банка, в которой суетились насекомые. Малыш очень обрадовался и тут же бросился к ним на помощь. «Привет!» Он приподнял банку и освободил гусениц. «Хотите яблоко?» «Вот, кушайте!» «Меня! Меня забыли!» — раздался тоненький голосок из банки. «Это же я, добрая и хорошая божья коровка Мила!» Малыш ойкнул и, конечно, поспешил вызвали и пятнистую кроху. Та мигом расправила крылья и улетела. «Извини, некогда болтать. У меня дела, спасибо!» «Пожалуйста, счастливого пути!» — вежливо пожелал малыш и помахал ей вслед. «Внимание!» «Гущеницы доедают яблоко», – шепотом доложила Роза дружку, и тот сразу откликнулся. «Вкусное яблоко! Сладкое! Спасибо тебе, малыш!» Конечно, это не насекомые вдруг решили поболтать, а Барбоскины придумали, как порадовать младшего братика. Всего-то нужен был микрофон, панка и роза с биноклем, чтобы не говорить ни в попад. Тут к их укрытию в кустах подошла Лиза. «Поймала!» бабочку, я озвучиваю!» «Почему это ты?» – удивилась Роза. Пока ребята спорили, малыш решил предложить гусеницам еще одно яблоко. А то что-то они подозрительно замолчали. Но коварный фрукт выскользнул из лап, и Барбоскин полез за ним под стол. «Так, что это такое?» «Какой-то динамик и провод!» Малыш решил посмотреть, куда он ведет». «Моя бабочка! Я и буду за нее говорить!» Возмущалась Лиза. «Но тебя же малыш сразу узнает!» Возразила сестра. «С твоим-то французским произношением!» «Тише!» Попытался вмешаться дружок, но был оттеснен к кустам. «Вот скажи, у бабочки крылышки, у птички перышки!» Напирала Роза. «У бабочки усики, у птички хвостик!» Не отступала Лиза. «Что не так?» «А можно я за бабочку поговорю?» Вдруг спросил малыш, который как раз пробрался за куст и увидел, что с другой стороны провода микрофон. И его брат с сестрами. «Ой, доспорились, это все она!» Малыш проводил взглядом улетающую бабочку и уточнил. «Так это вы за насекомых говорили?» «Мы просто хотели...» «Ну да», — повинился дружок. Но малыш вовсе не выглядел расстроенным. Он разве что в ладоши не хлопал. «Так это здорово! Настоящий театр насекомых!» «Такого точно ни у кого нет! А можно теперь я попробую?» Дружок с радостью протянул ему микрофон. Тут как раз дедушка из угла показался. Он, как обычно, читал газету и что-то бормотал себе под нос. Сев за стол, дедуля протянул был лапу к яблокам, как вдруг... «Отлично перекусили! Теперь бы пообедать!» — раздался голос из тарелки, где ползали гусеницы. Дедушка потряс головой и даже протер глаза. «Привидется же такое!» Но тут из-за кустов раздалось хихиканье внуков, и Барбоскин-старший обо всем догадался. Малыш остался доволен своей озвучкой. Он вернул микрофон брату и улыбнулся. «Спасибо, дружок, что помог поговорить с насекомыми!» Но все-таки жаль, что они сами не разговаривают. «Почему ты так решил?» Спросил дедушка, пришедший посмотреть, чем тут молодежь занимается. «Разговаривают. Только у них язык другой, и мы его не понимаем». «А хотите вечером послушать беседу сверчков?» «Да, конечно!» — воскликнул малыш. И вот когда стемнело, Барбоскины сидели на пригорке неподалеку от дачи. Светила круглая луна, вокруг летали светлячки, и со всех сторон раздавался стрёк сотен сверчков. К сожалению, ни словечко было не разобрать, но если очень хочется понять, нужно подключить. «Воображение!»